ДЕТСКИЙ САД После возвращения отца с войны все знакомые стали называть его уважительно по имени-отчеству Николай Андреевич. Маму только муж и близкие друзья называли по имени, а для всех окружающих она была уже Нина Константиновна. Нас, всех троих братьев, родители водили в детский садик номер 5 на улице Пушкина. Летом отец возил нас в садик на своем мотоцикле. Впереди на бензобак усаживал сначала Колю, а затем меня. Славик сидел на багажнике и руками держался за отца. Так вчетвером по булыжной дороге быстро приезжали в садик. Мы гордились тем, что едем на мотоцикле со своим отцом. Я видел, что ребята из садика завидовали нам. С наступлением зимы папа за длинную веревку привязывал к мотоциклу санки-пошивенки. Мама заботливо завязывала наши шапочки на завязочки и усаживала в санки, укутывала всех в большое одеяло. Зимы в те времена были длинные и гораздо холоднее. Температура ежегодно опускалась ниже 40 градусов, а однажды на моей памяти была даже минус 46. Отец не спеша, очень осторожно, особенно на поворотах, вез нас в садик. Машин в городе тогда было очень мало, и дороги были пустынны. зато людей, ходивших по деревянным мосткам, было очень много. Они с интересом оглядывались на нас. По воскресеньям мы всей семьей ходили в городскую баню у земляного моста. В то время в бане было не только общее отделение, но и отдельные кабинки, рассчитанные на семью. Родители всегда покупали билеты в кабинку. Для тепла отец открывал кран с горячим паром и в кабинке становилось жарко, но при этом ничего не видно. По ступенькам можно было подняться к потолку кабинки, где стояла настоящая жара. Папа на ощупь намыливал нас мочалкой с мылом, а мама обливала водой из тазика. Затем мама помогала нам одеться, и нас отпускали занимать очередь в буфет. В нем всегда был вкуснейший лимонад для нас с мамой и свежее пиво для отца. В буфете обычно было... Много народу. Когда подходила наша очередь, отец покупал нам лимонад, а себе брал пиво с одним прицепом, 50 граммов водки, вылитой в пиво. Некоторые мужики брали пиво с двумя прицепами. Выпив лимонад, мама со Славиком и Колей уходили домой, а я оставался караулить отца, который домой не спешил. Наговорившись со знакомыми мужиками, отец брал меня за руку, и мы возвращались домой вдвоем. где нас с нетерпением ожидала мама. Быстро шли годы, и мы уже один за другим пошли в пятую школу, которая была неподалеку. В Великом Устюге стала налаживаться жизнь. В городе вручную начали убирать камни с вымощенного булыжниками Советского проспекта. Камни увозили на лошадях в телегах прямо на набережную для укрепления ее от весеннего половодья. На Советском проспекте – Вместо булыжника начали укладывать первый асфальт. Асфальтовых заводов тогда еще не было, и его варили в специальных котлах прямо на улице, смешивая битум с гравием. Мы, мальчишки, собирали тогда куски чистого битума и с удовольствием жевали его. Сейчас даже сложно вспомнить, почему его брали в рот почти все мальчишки. Кажется, привлекал запах, а может, просто чего-то не хватало в нашем организме.